Глава 3. Однажды, когда я кое-как ковылял по аллее парка, Леонид сказал, что хочет со мной поговорить. «Здесь или пойдем ко мне?» «Лучше у тебя, чтобы никто не мешал». В комнате на стене висел график возвращения. Светящаяся линия — наш путь до Земли, и ползущая по ней красная точка — звездолет. Красная точка приближалась к концу светящейся линии. Одиннадцать месяцев отделяла нас от звездных скоплений Персея. Почти пять тысяч светолет. Две трети пройденного пути я лежал без сознания. «Через месяц ора, через три, земля», — сказал я. «Да, ора через месяц, а земля через три», — отозвался он. «Для меня это не имеет значения». «К чему такая мировая скорбь?» «Ты понимаешь сам, Элли». «Да, конечно, причина в Ольге. Что же ты мне хочешь сказать об Ольге?» У Леонида посерело лицо. Он не принимал моего холодного тона, но он твердо решил сохранять спокойствие. «Ты знаешь, как она относится к тебе. Когда ты болел, она забрасывала корабль, дни и ночи сидела у твоей кровати. Ну и что же, какой ты делаешь вывод?» Он бешено впился в меня черными зрачками. «Почему ты не женишься на ней? Почему, Элли?» «Странно слышать это от тебя, Леонид». «Нет!» — крикнул он. «Если ты бесчувственный, нельзя над ней так издеваться! Почему ты молчишь?» Я раздумывал, что ответить. Ни он, ни Ольга не поняли бы того, что совершалось во мне. Они нормальны, а я иной. То, чем я теперь жил, не допускало рядом с собой никакой другой страсти. Я не мог разрешить себе отвлечься даже на маленькую любовь, а Ольга заслуживала любви большой. Спокойным разумом я это понимал. Объяснять это Леониду было напрасно. Я молчу, потому что ожидал от тебя не вопросов, а просьбы. Такой просьбы, после которой мне осталось бы пожать тебе руку и сказать, ты прав, мне нечего возражать. Вот как? Ты ожидал просьбы? Тогда ответь, какой просьбы? Я ожидал, ты скажешь, Элли. Ольга не замечает, что ты равнодушен к ней и вообще ничего плохого в тебе не замечает. Ей кажется, что в тебе сконцентрированы все человеческие достоинства. Разумное и проницательное во всем остальном, в этом одном, в понимании тебя. Она глубоко ошибается. Но мы с тобой, Элли, знаем, я думал, так ты мне скажешь, что ты, Элли, человек черствый и недостоин ее. Счастья с тобой ей не будет. Вряд ли ты вообще можешь создать чье-либо счастье. А вот я, Леонид, не знаю иной радости, как быть всегда с ней, помогать ей, принимать ее помощь. И это также и ее счастье, ибо лишь со мной она осуществит лучшее в себе. У Леонида так пылали глаза, что на него было трудно смотреть ты не черствая, Элли, это, пожалуй, напрасно. Ну хорошо, допустим, я сказал тебе это. чтобы ты ответил? Я подвел его к стене, где красная точка медленно, тысячекратно превышая световую скорость, ползла по прозрачно светящейся линии. Через месяц мы прибудем на Ору и там простимся. Ты останешься с Ольгой, я уйду. Вы будете бороздить космические просторы, а мне надо на Землю. Ты даже не подозреваешь, как мне надо на Землю. Он обнял меня и вышел, не сказав больше ни слова.